Детектив Рафаэль Лоренца наконец, был убежден: Аргументы свалившегося из ниоткуда инспектора из маленького городишка были неопровержимы. Гарри Мартин поспешил закончить разговор, чтобы скорее вернуться на место и взять подозреваемого под прицел. Он отсутствовал слишком долго, что не могло не вызвать подозрений. Запросив у лондонского детектива дополнительные сведения по Джеки Нельсону, Инспектор распрощался с новым знакомым и попросил передать все, что тот не найдет, через проводницу. Без лишнего шума и даже шороха. «Не спускайте с него глаз, инспектор!» Просьба прозвучала настолько уважительным тоном, что Гарри Мартину даже показалось, что самонадеянного детектива подменили. И, сэр, хорошая работа. Рано принимать похвалу, Когда работа еще не закончена, Уильям Гейб был по-прежнему не спал. Как только послышался звук открывающейся двери, он поднял свои въедливые орлиные глаза, которые, казались, ничего не упускали. Долго вы, как бы ни взначай заметил, он сделав вид, что вернулся к документам. Эта еда в поездах всегда выходит мне боком, если вы понимаете, о чем я. Для пущей убедительности инспектор взялся за живот и кряхтя присел рядом с шерифом. Тот делал вид, что дремлет, но настоящий сыщик подмечает все даже во сне. Бигль периодически приоткрывал один глаз, чтобы убедиться, что неприятный попутчик по-прежнему на месте. «А вы почему не ложитесь?» – для поддержания вежливой беседы спросил Гарри Мартин. «Да вот, занимаюсь кое-какими бумагами». «Я редко ложусь раньше часа ночи, поэтому еще успею вам надоесть». «Ну что вы, работайте, работайте. Мы с шерифом привыкли спать и в более неудобных условиях». Обмен любезностями помог добиться нужного эффекта. Насколько инспектор мог судить, насторожённость Гейбла выветрилась в приоткрытое окно. Сыщик прислонил голову к стенке, И сказался, заснувшим подмерное постукивание поезда, но бдительность, однако, не усыпил. Через полчаса мотылек над головой Гейбла все еще продолжал гореть, когда в вагон просунула голову одна из проводниц. Она тихо подошла к дремлющему сыщику, тронула за плечо и передала сложенную записку, как и было оговорено. После того, как девушка также беззвучно выскользнула, Инспектор позволил себе развернуть листок под чутким наблюдением попутчика. Сообщение для инспектора Гарри Мартина от детектива Рафаэля Лоренца числилось наверху. Надеюсь подозреваемый, все еще находится в ваших руках, потому что все, о чем вы толковали, правда. Джеки Нельсон, Закоренелый аферист, который два года отсидел за пособничество в краже в особо крупных размерах и несколько раз привлекался по уголовным делам, но за неимением улик прокурор был вынужден его отпустить. В основном орудовал в Бате, Саутгемптоне, Суиндоне, чуть позже был замечен в Рединге и теперь в Лондоне. «Угу. Всегда действовал в одиночку, по большей части занимался кражами, обманами, выуживал крупные денежные средства. К убийству никогда не прибегал, но сейчас сменил схему действия. Связь Нельсона с Гейблом пока не установлена. Если бы он действовал по привычке, то провернул бы хитрую аферу с Гейблом. Если целью было завещание...» но что-то вынудило его пойти на убийство. Я оповестил власти Дерби, это ближайшая ваша остановка по пути. На вокзале будет ждать полиция. Я выезжаю и перехвачу вас при первой возможности. Постарайтесь не потерять его». Инспектор неуверенно позвала проводница, вернувшись в вагон. «Не могли бы вы выйти на минутку?» «Что-то случилось», — промелькнуло в голове Мартина. Он сложил записку в карман и вышел вслед за обеспокоенной девушкой, которая от волнения чуть заламывала тонкие руки. Закрыв дверь в вагон, она с опаской бросила взгляд на Гейбла и с ужасом произнесла. «Инспектор, неужели в поезде и правда убийца мисс, не стоит трубить об этом на каждом шагу. Я записала все, как и просил тот детектив из Лондона». «Он просил вам передать, что джентльмен, путешествующий с вами, убил человека!» Гарри Мартин схватил проводницу за плечи и слегка тряхнул, чтобы вывести из паники. «Послушайте, мисс, так уж получилось, что этот господин действительно убил человека и сел на этот поезд. Но мы вовремя его обнаружили и держим ситуацию под контролем». Я веду наблюдение за ним каждую минуту, а он и не подозревает об этом. Поэтому пускай все так и остается. Об этом никто не должен знать. Ни другая проводница, ни даже машинист. Чем больше людей в курсе, тем больше шансов спугнуть его. Держите рот на замке и продолжайте играть свою роль. Вам все ясно? — Да, инспектор, — неуверенно кивнула в ответ напуганная девушка, пытаясь взять себя в руки. «Пожалуйста, не дайте ему убить кого-нибудь еще. «Можете не волноваться. Этого не будет». Отослав проводницу к себе в купе, инспектор выдохнул и вернулся в вагон. Он не позволит Гейблу даже дернуться с места. «Хотя это будет очень сложно», — подумал Мартин, учитывая тот факт, что он сбежал. Подозреваемого не оказалось на месте, как и его вещей. Шериф тоже куда-то запропастился. Свет был выключен, отчего вагон погрузился в непроглядный мрак. «Думал меня облапошить, сыщик!» Послышался едкий голос откуда-то справа. Инспектор резко обернулся и почти натолкнулся на Уильяма Гейбла, вернее, на Джеки Нельсона, который спрятался в тени. Одной рукой он придерживал сумку, болтающуюся на плече, а другой держал пистолет, дуло которого смотрело прямо в висок Мартину. Записочки, перешептывание с проводницей, длительные отлучки и подглядывание во время сна. Хм. Глаза Гейбла сверкнули, отразив пронесшийся мимо свет фонаря и изрядную дозу безумия. «Я раскусил тебя быстрее! Отдай-ка мне свой пистолет!» Гарри Мартин сделал, как велено, и поднял руки. «Не делай глупости, Нельсон!» Мартин попытался двинуться, но противник процедил сквозь зубы. «Рыпнешься у Кокошу! Ты, я смотрю, уже и имя моё узнал! А всё этот чёртов Карлстон, чтоб его!» Гейбл оглянулся вглубь вагона, выискивая мужчину, который признал в нем знакомого. Если бы не вы двое, мне бы все удалось. Я бы уже завтра скрылся с наследством старухи. Гейбл говорил у нее приличный домишко, который бы быстро выкупили, а еще тайник с аппетитным содержимым. Ты узнал это до того, как задушил Гейбла, или после? Грозно спросил Мартин, сдерживая свою ярость к этому бессердечному отродью. «Что греха таить? Утолю твое любопытство. Я встретил этого недоумка на вокзале. Искал я там легкой наживы, а нашел куш покрупнее. Гейбл покупал билет до Бейквелла, как раз на сегодняшний поезд. Краем уха я услышал, что он сцепился языками с билетершей». Она ему свою жизнь выложила подчастую, а он ей свою, что едет за наследством. Последняя родственница была до да этапа умерла, бедный несчастный, и все в таком духе. Его слова вырывались как яд. Вот я и решил примазаться к нему поближе, подстроил несчастный случай и сам же его спас. За это он хотел всучить мне денег, но я-то уже знал, чем он может отплатить. Позвал его выпить после смены в банке, а поил до беспамятства. Оставалось только стянуть билеты и документы. Рядом с Бейквеллом живет один мой приятель, настоящий волшебник по фальшивкам. Через полдня у меня уже было новое удостоверение и целая куча денег в придачу. Только вот он оказался не таким пьяным. Сначала отбивался, вот ручонки ему на горло и пришлось наложить. А там уж и с моста спустить. «Ты ублюдок!» — не удержался инспектор, глядя на ядовитую улыбку убийцы. «Тебе не скрыться с поезда. Он идет без остановок до самого дерби, а там нас уже ждут». Мужчины старались говорить тихо. Но кто-то из пассажиров все равно проснулся и поднял крик при виде оружия. Нельсон пустил все силы на то, чтобы скрыть испуг. Но тот молниеносно блеснул в глубине его глаз и тут же скрылся. Вагон постепенно начал оживать. Люди с просонья включили светильники и начали кричать при виде разыгравшейся сцены. Нельсон явно не ожидал такой реакции. «Противостоять целому поезду куда как сложнее, чем одному полицейскому, даже если ты вооружен». Он наставил пистолет на пассажиров и велел всем замолчать. Люди послушно притихли, прижимаясь друг к другу и прячась за спинками сидений. «Нам все же придется сделать остановку». Гейбл толкнул полицейского на место и пристегнул к перилам его же наручниками, которые отыскал в кармане пальто. «Я никого не хочу убивать, инспектор», – заверил он, а затем покрутил револьвером в воздухе. «Но если попытаешься меня остановить, уж поверь, я начну отстреливать пассажиров по одному». Нельсон поспешил покинуть вагон и направился, как понял сыщик, в кабину машиниста. «Эй, кто-нибудь!» – позвал Мартин. «Помогите снять наручники!» но никто даже не дернулся в его сторону, вспоминая угрозу человека с оружием. «Ой, да бога ради!» — всплеснул руками инспектор. «Он давно ушел! Ну же!» К нему подоспела единственная смелая женщина, которая вся тряслась от страха и постоянно поглядывала в дверное окошко, не возвращается ли преступник, но тот давно уже скрылся в следующем вагоне. «В моей сумке лежат запасные ключи от наручников, мадам!» Инспектор кивнул на свои вещи, сваленные в углу. Пока женщина копошилась в них в поисках ключа, Гарри Мартин заглянул под сиденье, обшарил глазами весь вагон, который попал в поле зрения. «Никто не видел Бигля?» «Собаки, которая ехала вместе со мной?» – встревоженно спросил Мартин, но в ответ прозвучали лишь нечленораздельное отрицание и покачивание головой. «Где же шериф? Неужели этот ублюдок с ним что-то сделал?» Когда наручники со спасительным лязгом упали на пол, инспектор достал из сумки спрятанный ножик и направился следом за убийцей. По мере того, как сыщик приближался к кабине машиниста, крики и паника звучали всё отчетливее. В эту тихую ночь ни один пассажир больше не спал, Забегая в следующий вагон, инспектор велел всем потихоньку перемещаться в конец поезда. Там безопаснее. Люди покорно слушались его. Нож и полицейский значок – превосходное средство убеждения. В вагоне-ресторане было пусто. У столика валялся опрокинутый поднос с разбитыми чашками и рассыпанными кофейными зернами. Дёрнулись плотные занавески, сообщая, что за ними кто-то есть – Инспектор крепче сжал нож и двинулся в атаку. С каждым шагом ближе к шторам его сердце всё яростнее отплясывало чечетку. Два метра, метр... Гарри Мартин отдёрнул ткань и столкнулся лицом к лицу с испуганной проводницей. «Прошу, не убивайте!» – завизжала она, но тут же закрыла рот трясущимися руками, когда увидела перед собой знакомого сыщика. «Я вас не трону!» – заверил он и виновато опустил выставленный на перерез нож. «Где он?» – проводница кивнула в сторону кабины управления. «Он схватил Мэгги и уволок с собой. Сказала, она будет его запасным планом!» Гарри Мартин отправил женщину к остальным подальше от арены боевых действий, а сам направился к машинисту. Он подергал ручку, но дверь в кабину была закрыта изнутри. Под угрозой расправы машинист, конечно, остановит поезд где угодно, а пока сюда прибудет полиция, у Нельсона будет миллион шансов скрыться. Шах и мат». В это время внутри игра велась полным ходом. Роль пешек исполняли машинист, его молодой помощник и проводница, рыдающая в углу. «Мне нужно, чтобы вы остановили поезд сейчас же!» злобно процедил захватчик, нацелившись на машиниста. Надо отдать должное, тот оставался на удивление спокойным. «Я не могу остановить состав посреди леса. Согласно уставу...» «Согласно револьверу, твои мозги сейчас окажутся на приборной панели». «Шеф!» – послышался тонкий голос помощника. «Делайте, как он говорит, иначе он всех перебьет». Нельсон растекся в самой широкой улыбке, на которую был способен. Ха, «А мне нравится этот малец. Уж поумнее тебя будет. В случае твоей глупой смерти посажу его за руль». «Даю тебе три секунды!» Дуло пистолета вплотную прижалось к вспотевшему виску машиниста. «Три!» Брошенная на пол сумка Джеки Нельсона зашевелилась. «Два!» Коричневое белое пятно прошмыгнуло под ногами проводницы и двинулось на преступника. «Один!» «Ну что ж, я тебя предупреждал!» Женщина завизжала, помощник машиниста чуть не упал в обморок. Преступник готовился выпустить первую пулю. Но внезапно что-то схватило его острыми зубами за запястье, разгрызая кожу до да бескрайней боли. Револьвер с глухим ударом упал на пол. Мужчина взвыл и попытался высвободиться, но хватку шерифа было не так-то просто ослабить. Инспектор Гарри Мартин, стоявший снаружи, Услышал крики и шум потасовки, поэтому начал усиленно ломиться в дверь. Однако она и не собиралась поддаваться, если бы проводница вовремя не открыла замок. Сыщик влетел в кабину и сразу же погрузился в хаос. Словами не передать, как он обрадовался, увидев своего верного напарника целым и невредимым. Более того, он мастерски производил задержание. «Уберите его!» – вопил до крови израненный Джеки Нельсон, катаясь по полу. В последнее мгновение ему удалось сильным ударом задеть макушку Бигля и оглушить его. Визг шерифа довел инспектора до крайней точки кипения. Он кинулся на преступника, но тот не собирался сдаваться. Схватил пистолет и выпустил патрон прямо в нападающего. Инспектор вскрикнул. И почувствовал невыносимое жжение в руке, из которой выпал нож. Этот ублюдок продырявил его лучшую рубашку, сделал больно его любимому псу и украл его служебный пистолет. Пора ему ответить за все содеянное. Мартин сделал выпад и ногой выбил оружие из рук Нельсона. Тот вскочил на ноги и принял стойку. Ты все еще думаешь меня взять, инспектор? Ухмыльнулся Джеки Нельсон. «А ты все еще думаешь уйти, ублюдок?» Парировал Гарри Мартин, чем смог особенно уязвить самоуверенного негодяя. Мгновение оба мужчины стояли и смотрели друг на друга. Полицейский с простреленной рукой и убийца с искусанной. Но в следующую секунду они сошлись в схватке и стали колотить друг друга по лицу, ребрам и другим частям тела. Нельсон был крупнее и неплохо держал удар справа, но Мартин привык к неожиданным выпадам и ловко отражал каждую атаку, отвечая двумя в ответ. Нельсон умудрился увернуться и апперкотом отправил кулак в нос противнику. Мартин опрокинулся на спину, пытаясь прийти в себя, и тут заметил, как фигура над ним замахивается ногой для мощнейшего удара, который решил бы исход поединка, Инспектор приготовился к боли, но раздался выстрел. «Моя нога!» – завопил нападавший и рухнул, истекая кровью. В нескольких метрах, все так же прижимаясь к стене и исходя лютой дрожью, стояла проводница, крепко сжимая револьвер, который выронил преступник. Она не собиралась убивать, только ранить этого человека, который угрожал жизням полицейского и пассажиров. Но шок сковал каждый ее нерв. Она разжала руки только с помощью инспектора, аккуратно забравшего пистолет себе. «Твоя беспечность сослужила тебе плохую службу», сказал он, глядя на корчившегося на полу Нельсона. «План был хорош. Именно поэтому его нужно было держать в секрете. Может, я бы и не обратил внимания». Но ты настолько тщеславен и самоуверен, что решил похвастаться первому же попутчику своей изощрённой схемой. Тебе не повезло, что им оказался я, приятель, потому что ты сел на неудачный поезд. Через три часа за горизонтом показались первые проблески рассвета и первые крыши дерби. Остаток поездки Джеки Нельсон провел в наручниках, прикованный к одному из столиков вагона ресторана. Инспектор перевязал очередные боевые раны и провел бессонную ночь, карауля его с револьвером и верным помощником под боком. За сорок лет работы в железнодорожной службе машинист научился смотреть страху в лицо, поэтому спокойно продолжил поездку, пока его помощник отпевался успокоительными. Проводница, обезвредившая преступника, быстро пришла в себя и несла над ним вахту вместе с полицейским. Шериф получил небольшое сотрясение, а еще комплексный обед из трех блюд за мастерское задержание. По прибытию на вокзал Дерби Джеки Нельсона приняли местные сотрудники полиции, которые уже поджидали на перроне. Инспектор отрапортовал старшему офицеру, изложив все детали случившегося. «Теперь, Нельсон, их забота». Поезд сделал остановку на приличные пять часов. Все расписания были сдвинуты. За это время всех пассажиров осмотрели, подлатали и привели в чувство. Усталый и обессилевший перебинтованной рукой инспектор Гарри Мартин наконец присел на одинокую скамейку на перроне и почесал шерифа за ухом. Вокруг все еще сновали медики, полицейские, Шокированные путники и зеваки, которые норовили обсмаковать последние новости. Через десять минут можно было отправляться. «А вы славно потрудились», — раздался знакомый голос за спиной. «Детектив Лоренцо, вы все таки добрались». Мартин искренне улыбнулся и хотел было встать, но мужчина остановил его и сам сел рядом. «Я же сказал, что прибуду при первой возможности». «А вы пробыли на вокзале около пяти часов. Вы спасли всех этих людей», – воодушевленно произнес Рафаэль Лоренцо. «Мне не пришлось бы их спасать, если бы Нельсон так легко не раскусил меня. Теряю хватку». «С вашей хваткой все в порядке», – заверил его детектив и взглянул на Бигля. «Как и с твоей, приятель». «Слава тебе разнеслась среди всей полиции Дерби». «Нам бы в участок таких следователей. Благодаря вам дело об утоплении раскрыто всего за сутки. Отличный показатель для лондонской полиции. Джеки Нельсон получит свое. Тяжело вздохнув и глядя на спешащих по своим делам прохожих, детектив спросил. «Когда мы докатились до того, чтобы убивать ради денег? Люди всегда убивали других. Деньги... «Просто еще одна причина для этого!» Прозвучал гудок, возвещающий об отправлении. «Ну что ж, пора возвращаться домой. Надеюсь, мы еще встретимся?» Лоренцо пожал коллеге руку и поспешил добавить. «Только при других обстоятельствах. Будете проездом в Бейквилле, заходите». «Уж лучше вы к нам!» Лоренцо засмеялся отчалил. У него впереди было много дел. Гарри Мартин занял свое прежнее место. Сиденье напротив пустовало, и он очень надеялся, что до конца поездки никто не подсядет к нему снова. Дорога была длинной, а его клонило в сон. Шериф забрался рядышком и смачно посапывал в виде собачьей сны. Гарри Мартин тоже закрыл глаза и надеялся открыть их уже в Бейквилле. Размеренное постукивание убаюкивало обоих, пока они возвращались домой.